Глава 54. Они остановились в метрополе, они приехали, мне позвонили. Это были еще годы, когда нам был запрещен вход в гостиницу. Нельзя было попасть в гостиницу. Я сказала, объяснила им, как надо поехать на до Смоленской, и что я буду их ждать на выходе из Смоленской. Я взяла с собой Женю, я думаю, как громотвод, так сказать. Вот мальчик, ах, мальчик чтобы сперва на него переключилось внимание. Я боялась этой минуты встречи. И вот они поднялись по лестнице у Смоленской. И как-то с первой секунды стало ясно, что это абсолютно свои родные люди. И мы пошли домой сюда, где ждал Сима, где ждал какой-то обед Тогда я выяснила, что французы не едят в любое время, что это вовсе не время для обеда. Это было 11-12. Какой обед? В это время можно только чай пить. Чтобы их встретить, я быстро сделала какой-то ремонт. Мне было стыдно, что наша квартира не выглядит достаточно хороша для европейских людей. Конечно, это была полная глупость. Вот это ощущение, что мы нашли друг друга, как бы никогда не теряя, оно воцарилось мгновенно через пять минут после ремонта еще не были вытерты лампочки от краски жп схватил стремянку нашел какую то тряпку и стал вытирать эти лампочки и вот это было вот так вот это приехали наш брат сестра вот. сима ведь не говорит по французски но как то они на пальцах жп объяснялись но ну, алида говорит хорошо свободно Лида стала преподавательницей русского языка в лицее, но говорит, как иностранка. Когда надо было обедать, она мне разговаривала, идем жрать к чертовой матери», думая, что она говорит на разговорном русском языке. ЖП уже бывал в Советском Союзе. Вскоре после того, как мы с мамой вернулись в Москву в тридцать 1934 году,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 Тем не менее, была в восторге, я помню, что я их необычайно... Еще мне хотелось им показать, я помню, это чувство, как здесь замечательно. Может быть, даже лучше, чем показать, лучше, чем я сама это думала. Два дня мы ходили по этой Москве лета 1934 года, и я их буйно агитировала за советскую власть. Потом мы встретились еще один день на их обратном пути, И потом мы потеряли друг друга вот, почти на 40 лет. Мы первые дни вообще сидели и рассказывали друг другу жизни. Значит, я выяснила, что ЖП был один из главных людей в французском сопротивлении. Днем он был преподавателем лицея в Иране, а ночью он был вот начальником всего юго-западного района. Подрывали там какие-то пути, бог весть что одевал вместо маски чулок на лицо. Ждали все время ареста. И что он награжден редкой медалью, которую Деголь дал всего 500 человек. Во Франции имел эту медаль. Compagnon компаньон для резистанс. Товарищи по сопротивлению, которых он каждый год принимал на завтрак у себя в резиденции. И каждому стоял у входа и пожимал руку. Был он коммунист. И Лида был коммунистом. И, конечно, какой-то третий день мне пришлось сказать, ну, скажи, как же ты можешь быть... У вас-то... Мы-то с трудом узнавали правду, мы догадывались, мы пробивались. Ну, у вас-то все опубликовано. Как ты можешь быть в партии? Он мне на это ответил, что, во-первых, мы не читаем антисоветские материалы. Это как чума. Теперь, конечно, читаем. Говорит, в юные годы мы все это не читали. Кроме того, ты пойми, Пока я в партии, я могу обращаться к большой аудитории, я могу пытаться партию повести по другому пути. а Если я вне партии, то я вообще никто, я частное лицо. А мне всегда хочется быть нечастным лицом. Но это он мне говорил только до конца своего пребывания. Пребывание это имело неожиданный финал. Это был момент процесса Бродского в Ленинграде. Бродского я до этого видела. Он выступал в «Союзе писателей» на секции переводчиков. Он начинал как переводчик. Это был тогда очень забавного вида мальчика. Ярко-рыжий шевелёвый Все равно огненно-рыжий. И все лицо густо усеяно веснушками. Он сидел на краю стола и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 Канун их отъезда кто-то нам привнес ту стенограмму процесса Бродского, которую Фрида Викторовна записала, и которая действительно была бесконечно волнующей. И я дала ее читать Лиде, а потом сказала, Жив, я хочу тебе ее перевести. Я не могу, чтобы ты уехал, ее не прочитав. Более того, ты должен ее увезти с собой. Лида, читая ее, стала рыдать. На этом они уехали. Потом я узнала, что Лида заболела. Ей так тяжело. Далось это как бы развенчание ее идеалов, ее иллюзий. И у них возник спор. Лида говорила, что не надо это никому показывать. Вечный довод. Не надо лить воду на мельницу врага. Знаем мы эту формулу. Но ЖП, тем не менее настоял на своем. Вот он из тех людей, которые имеют то мужество интеллектуальное, о котором я говорила, которое так трудно иметь. Он говорит, ну что ж, все-таки правда превыше всего. Что есть, то есть. Это так есть, это существующий документ, значит люди его должны знать и читать. И когда они приехали на следующий год, а они ездили каждый год, я была очень горда узнать, что он вышел из смерти. Я думаю, что ЖП это пошло очень на пользу, потому что у освободилось много времени, посерьезнее занялся наукой, и очень скоро стал ученым с мировым именем, создатель целой новой отрасли историческая психология. То есть это попытка анализировать исторические явления с точки зрения психологии тех лет, а не с нашим сознанием историей его главная, первая, крупнейшая книга, которая сразу сделала его имя знаменитым во всем мире, называлась «Зарождение рационального мышления». Вот на античном материале. Вообще он античный.